Она произошла сама по себе. Теория стихийности пришлась, как нельзя более по душе не только всем тем господам, которые вчера ещё мирно администрировали, судили, обвиняли, защищали, торговали или командовали, а сегодня спешили породниться с революцией. Но и многим профессиональным политикам и бывшим революционерам, которые проспав революцию, хотели думать что они в этом отношении не отличаются от всех остальных. В своей курьёзной истории русской смуты генерал Деникин, бывший главнокомандующий белой армией, говорит о 27 февраля. Страница 158. В этот решительный день вождей не было, была одна стихия. В её грозном течении не виделось тогда ни цели, ни плана, ни возумбу. Учёный историк Милюков забирает не глубже генерала, питающего пристрастие к письменности. До переворота либеральный вождь объявлял всякую мысль о революции внушением немецкого штаба. Но положение осложнилось после переворота, приведшего либералов в власть. Теперь задача Милюкова состояла уже не в том, чтобы возложить на революцию бесчестие Гогенцоллерновской инициативы. Она, наоборот, в том, чтобы не предоставить честь инициативы революционерам. Либерализм полностью усваивает теорию стихийности и безличности переворота. Милюков сочувственно ссылается на полулиберала, полусоциалиста Танкивича, Приват-доцента, ставшего правительственным комиссаром при ставке Верховного командования. Масса двинулась сама, повинуясь какому-то безотчетному внутреннему позыву, пишет Станкевич о февральских днях. С каким лозунгом вышли солдаты? Кто вел их, когда они завоевывали Петроград, когда жгли окружной суд? Ни политическая мысль, ни революционный лозунг. Не заговор и не бунт, а стихийное движение, сразу испепелившее всю старую власть без остатка. Стихийность получает здесь почти мистический характер. Тот же Станкевич даёт в высшей степени ценные свидетельские показания. В конце января месяца мне пришлось в очень интимном кружке встретиться с Керенским. К возможности народного выступления все относились определенно отрицательно, боясь, что раз вызванное народное массовое движение может попасть в крайне левое русло, и это создаст чрезвычайные трудности в введении войны. Взгляды кружка Керенского ничем по существу не отличались от кадетских, не отсюда могла исходить инициатива. «Революция ударила, как гром, с неба», — говорит представитель эсеровской партии Зинь-Зина. «Будем откровенны, она явилась великой и радостной неожиданностью и для нас, революционеров, работавших на нее долгие годы и ждавших ее всегда». Немногим лучше обстояло дело и с меньшевиками. Один из журналистов «Буржуазная эмиграция» рассказывает о своей встрече 24 февраля в вагоне трамвая со Скобелевым, будущим министром революционного правительства. Этот социал-демократ, один из лидеров движения, говорил мне, что беспорядки носят характер грабежа, который необходимо подавить. Страница 159. Это не помешало Скобелеву утверждать через месяц, что он и его друзья сделали революцию. Краски здесь, вероятно, сгущены. Но в основном позиция легальных социал-демократов меньшевиков перед она довольно близка к действительности. Наконец, один из позднейших лидеров левого крыла социалистов-революционеров, Нестиславский, перешедший впоследствии к большевикам говорит о февральском перевороте. Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев, спящими. Не существенно в какой мере они походили на дев, но спали действительно все.